сороковая. «Едут. Ролана». Думаю, он не дастся. Обнимая Торреса за шею, я с волнением глядела на белобородого лекаря Льюриса, который приехал проверить здоровье детей и собаки. К слову, Льюиса и Ионетту осмотреть удалось достаточно быстро, а вот с Торром всё сложилось не так, как я того хотел. Он, не переставая, злобно рычал на мужчину, не желая подпускать его. Я растерялась, не зная, как быть и что делать. Даже начала бояться, что он кинется на целителя. «Вижу, что на больной лапе, которую вы указали», — невозмутимо произнес лекарь, — он стоит вполне уверенно. Если бы его что-то тревожило, то пес и дальше бы продолжал хромать. «Да, вы правы», — кивнула я. «Нельзя», — произнесла я Тору, когда он повысил громкость своего рычания. «Даже не вздумай». «Смотрю, слушается вас», — хмыкнул целитель Юрис. Удивительно, что бойцовый пес смог найти общий язык со столь хрупкой леди. Насколько мне известно, эта порода уважает лишь грубую физическую силу. Собака собаки рознь, недовольно поджала я губы, невольно вспоминая, как тора пытались забить камнями, и как он жалобно скулил, прося окружающих его людей прийти ему на помощь не боитесь что он нападет на детей внезапно спросил лекарь от его вопроса который мне не понравился я едва воздухом не захлебнулась не боюсь мой пристальный взгляд встретился со старческим тор умный пес и знает что ему можно и чего нельзя хорошо если так поклонился мужчина от меня что то еще требуется нет мотнула я головой «Тогда с вашего разрешения, госпожа, я удалюсь. Дел на сегодня запланировано много». «Лекарь Юрис, позвала я направляющегося к дверям мужчину. «Да, леди Мэйлин», — обернулся он. «Скажите, вы дали показания по поводу отравления моей бабушки?» «Безусловно, сразу, в тот же день», — подтвердил кивком целитель. «А что-то не так?» «Странно просто». Нахмурилась я, продолжая обнимать Тора за шею. «К нам должен был приехать урядник, но его до сих пор нет». «Да», — хмыкнул белобородый мужчина, — «действительно странно. Но у меня не имеется информации, затрагивающей данную тему. Простите, госпожа. Все, что требовалось, я выполнил». Поклонился он. «Да, конечно, спасибо вам», — кивнула я в ответ. Инаса предусмотрительно распахнула целителю дверь, и он покинул поместье, проходя мимо караулища возле крыльца стражей и усаживаясь в городскую карету, на которой приехал сюда. «Ну чего ты?» Сукаризной посмотрела я в ярко-синие глаза Тороса. «Нельзя же так себя вести. Он ведь ничего не сделал». Пёс на мои слова недовольно фыркнул и вновь устремил свой немигающий взор на уже закрытую входную дверь. «Может, неспроста Тор рычал на него?» — спросила Инесса, словно подсмотрев мои мысли. Говорят, животные тонко чувствуют душу человека. «Возможно, ты права», — вздохнула я, слыша счастливые визги, доносящиеся с заднего двора. «Беги к ним», — потрепала я Тура за ухо. Пес, как и ожидалось, понял меня мгновенно. Правда, сначала он направился к беспокоящей его дверям, Все тщательно обнюхал и уже потом поспешил в гостиную, через которую вышел на задний двор к детям и бабуле. Вчерашний день принес моей семье много положительных эмоций. Первое и самое главное, если все пойдет хорошо, больше не стоит беспокоиться о финансах и о том, что делать, когда Его Величество решит перестать поддерживать ежемесячно в материальном плане. Не может же он нас спонсировать вечно когда бабуля узнала, насколько удачно я съездила в лавку. С ее лица долго не сходила улыбка. Она даже решила отметить это событие бокалом янтарного напитка. Анетта трясущимися руками прижимала к себе новое платье, которое мы купили ей с самого начала нашего приезда на рынок. Разглядывала ленты для волос, заколки и две пары удобных балеток. В глазах девчушки плескалась неизмеримая благодарность. Она была счастлива. Также вчера единогласным решением моей новой семьи, которая за столь короткий промежуток времени стала для меня дороже всего на свете, было принято сделать Инессу управляющей поместьем. Девушка растерялась от услышанного, белея лицом, а потом кинулась уверять меня, что на данной должности могут числиться только мужчины, что женщин слуг еще ни разу не ставили так высоко. «Значит», — улыбнулась я ей, чувствуя поддержку бабули, «ты будешь первой». Слуги дома, садовники и два повара, последние из которых работают в имении Верейн с сегодняшнего дня. И даже стражи теперь обязаны подчиняться Инессе. Я знала, она не подведет, Будет выполнять свою работу добросовестно и не станет кого-то покрывать. На самом деле я хотела бы сделать для нее куда больше, чем просто поднять зарплату и свалить на хрупкие девичьи плечи обязанности по дому. Она так помогла мне, когда я появилась в этом мире. Стала моим гидом по жизни я буду до конца своих дней в долгу перед ней». Весть о том, что сегодня к нам на чай приедет аж сама матушка-герцога, всполошила слуг и бабулю. Я видела, как ее переполняют эмоции. А еще видела, что она не знает, как реагировать на данную новость. «Поверь, леди Сильвия Уинсо на самом деле не такая, какой ее видят окружающие». Улыбалась я, смотря в глаза бабули. «Просто эта женщина не любит лицемерие и назойливость. «А кто же это любит?» — фыркнула бабушка. «Вот о том и речь. Просто кто-то это терпит, кто-то воспринимает спокойно, потому что сам погряз во лжи. А кто-то не собирается признавать столь унизительные качества в человеке. Леди Сильвия относится к последним. Я рассказала, как она поставила на место липучку детайменов, которые, к слову, считаются одной из самых уважаемых семей этого государства. Бабуля осталась под впечатлением от услышанного. И вот сегодня, после того, как я обсудила платье для бала с личной швеей Леди Сильвии и проводила лекаря, наблюдала работу слуг. Девушки только успевали бегать с ведрами и тряпками, размахивая чем-то похожим на пипидастры и натирая паркет до блеска. В саду суетились садовники. Кстати, нужно отдать им должное. Чуть больше, чем за сутки, сад стал в разы прекраснее. На кухне трудились повара, отчего по дому плыли великолепные запахи а за его пределами несли свою службу стражи, защищая земли поместья Верейн. Я чувствовала, что впереди ждет много чего хорошего, но не покидала ощущение какой-то тревоги, что ли. «Ох, госпожа, едут, едут!» Задыхаясь от волнений, замахала руками служанка, ставившая на небольшой столик возле окна вазу с только что срезанными цветами. Я набрала полную грудь воздуха, пытаясь унять волнение, которое стало еще сильнее стоило увидеть движущихся верхом двух стражей рядом с семейным экипажем герцога. Если мне не изменяла память, это Доран и Эрон. Именно они сопровождали в прошлый раз Лимара, когда мы отбивали Льюиса от его недосемьи. Значит, мое сердце забилось чаще. Я невольно стиснула ткань своей струящейся юбки. Ты тоже приехал. Лоя. Обратилась я к служанке. Зови госпожу и детей, пусть идут встречать гостей. А я проверю, чтобы на кухне все подготовили, кивнула Инесса. Спасибо, улыбнулась я подруге. Ну что, первое чаепитие в доме герцога было для меня безумно напряженным. Второе, конечно, тоже волнительное, но ничего, я справлюсь. И взгляды Лимара, которые я уверена, обязательно будут. Мне не помешают потерять свое самообладание.